Глава вторая. «Есть что-нибудь полезное или интересное?» Первым спросил Айвер, когда я открыл глаза. «Нет, на этот раз интеллект ничего такого не подсказал», покачал головой. «Я бы попросил». «Проси сколько угодно, но нам нужны серьезные подсказки, а не мелкие умозаключения, о которых и так все догадываются». «Вы догадываетесь, а я знаю наверняка». «Очень за тебя рад». После небольшой перепалки интеллект замолчал, а я усмехнулся. Глядя на мое довольное лицо, попутчики нахмурились. «А каково это?» Поинтересовалась Света. «Что?» «Слышать интеллект?» «Ну?» На мгновение задумался. Сперва испугался, учитывая, что только выскочил в джунгли, где напал дикий кабан, а потом в голове заговорил чужой голос. В общем, было не по себе, будто с ума схожу. Когда ты с ним разговариваешь, то со стороны выглядит довольно…» Света замялась. «Необычно». «Понимаю, но по-другому же никак не могу. Он постоянно со мной разговаривает и дает советы. Знает многое, о чем молчат люди». «А откуда-то известно?» Заговорил гуманоид. «Имеет доступ к информации лимба». «И что он говорит о людях? Девушка все-таки не удержалась. Наверное, у них-то в крови сплетни и болтовня». Видит, когда они лгут. Я безразлично пожал плечами, будто всегда знал ту подноготную своих собеседников. К примеру, он сразу рассказал о тебе, как зовут и как ты погибла. Еще тогда, когда в пещере делились воспоминаниями. При этих словах по лицу света скользнула тень. То ли у нее опять испортилось настроение из-за воспоминания о дочери, то ли виновато плавающее освещение в ледяной пещере. Несмотря на сумрак снаружи и воющую в югу, Внутри оказалось довольно светло. Казалось, что неизвестный источник подсвечивает лед из глуби. И что-то мне подсказывает к этому источнику, мы еще придем. А еще рассказала французике. Решил сменить тему, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Помните, как он уверял нас, что погиб в перестрелке с полицией? Да! коротко ответил гуманоид, заинтересованно посмотрев на меня. Света тоже навострила ушки. Так вот, лапшу на уши вешал. Не было такого. «Что значит лапшу?» «Не понял, инопланетянин». «Это ведь ваша земная еда». «Мы используем подобную фразу, когда говорим о человеке, который нам врет», пояснила девушка. «Лапша символизирует ложь, которую мы должны проглотить». «Глупость какая». Покачал головой Серый Громила и снова посмотрел в мою сторону. «Так что случилось на самом деле?» Крысы был, гнилым человеком», продолжил я. «Его тогда посадили, и он начал своих же сдавать». Конечно же, многим не понравилось, и его закололи прямо в тюрьме. «Крыса тоже означает что-то другое». Овер казался озадаченным. «Прости, в следующий раз постараюсь изъясняться без метафор». Усмехнулся я. «Да уж, будь добр, а то у вас, землян, так никто никогда не поймет. А ведь вроде бы взрослая цивилизация, но себя, как дети малые». Хлопнул по коленям гуманоид и вскочил на ноги. «А ведь он прав, как уделал». и без всяких красивых словечек. Увы, на этот раз интеллектом я был согласен. Человечество еще то гнилое общество. Не все, но очень много народа. Не удивлюсь, если рано или поздно нас захотят уничтожить. Даже захватывать нет смысла, из нас никудышные рабы. Гул снежной бури до сих пор доносился до наших ушей. Выбираться в такую погоду — полный идиотизм. Мы даже не знали, где оказались. Может, сейчас сиди на пике самой высокой горы Лимба, и стоит только пройти десяток шагов, как кубарям покатимся вниз. От такого падения не спасет даже мимикрия. Пещера, сплошь покрытая льдом, за исключением нескольких камней, на которых разместились, имела два прохода. Через один мы попали, а второй был более узким и располагался в нескольких шагах от нас. Куда он вел, конечно, не знали, но пока что оттуда никто не появился, и это успокаивало. Однако стоило разведать что да как, иначе грозим нарваться на новых красномордах обезьян или на кого похуже. Логичная мысль. Вы уже вполне восстановились. Пора и в путь. Согласился за со мной интеллект. Так приятно, когда твое сознание не подначивает и не противоречит. Готовы? Я прошелся по пещере и заглянул во второй проход, но ничего, кроме тьмы, там не увидел. Как всегда. Рядом с столу Вер, закинув секиру на плечо. «Только есть опасения, если она будет сужаться, мне не пройти». Стены ледяные. Провел рукой по толстому кристаллическому слою. Если что-то будет не так, то просто подпалю их. «Надеюсь, до этого не дойдет». Недовольно пробормотал гуманоид. Настроение у него казалось паршивым. «Расслабься. Мы тебя в беду не дадим. Между нами встало света. Держимся вместе и доберемся до всех ключей, как и в прошлый раз». После этих слов верно хмурился еще больше, но промолчал. Посмотрел на меня и кивнул. Я первым шагнул в проем, сжигая на руке небольшую огненную сферу, которая должна была заменить нам факел. Мог бы использовать шест и смолу, но совсем не хотелось тратить ресурсы, которые вряд ли можно найти в ледяной локации. Следом двинулась света, а инопланетянин замыкал процессию, прикрывая тыл. Меня не отпускало смутное предчувствие, что с ним что-то не так. Почему так странно себя ведет? Неужто холод настолько пагубно на него воздействует? Если да, то чего еще стоит ожидать? Перепадов настроения? Депрессии? Надеюсь, что до от откровенных психозов не дойдет. Ведь придется его усмирять. А мне этого, ой, как не хочется. Свет от огня отражался от кристальных стен, благодаря чему нам удалось увидеть гораздо больше, чем предполагали. Ничего опасного впереди не предвещалось. Простой коридор, потолок которого возвышался… В нескольких метрах над нами. Но мы все равно не спешили. Все могло измениться в любой момент. Я, как всегда, сжимал в руке меч, но мимикрию вход не пустил, пока рано тратить силы, тем более манной так постоянно скатывается. За спиной слышалось тихое дыхание светы, а чуть дальше сопение гуманоида. И, судя по всему, снова был недоволен. А может, он всегда такой? Просто раньше его раздражали за но так как их больше нет. свое мрачное настроение показывал оставшимся, то есть нам. У нас уже был разговор насчет этого, и он честно признался, что не считает меня врагом. Но и друзьями мы остаемся лишь потому, что так проще для общего дела. Как только доберемся до Пятого кольца, там и расстанемся. Логичное заявление, и я прекрасно понимал, что наши пути разойдутся. Но до Пятого еще очень и очень далеко. Мы всего лишь на втором, причем в самом начале пути. Сможем ли вообще выжить до того момента? А ты перенял его пессимизм. Кстати, мы не на втором, а на четвертом. Я же говорю, что кольца читаются от внутреннего. Да какая разница? Дело это все равно не меняет. Коридор тем временем расширялся. Если вначале казался чуть шире моих плеч, то теперь в нем могло поместиться два таких, как я. И тут впереди замаячил голубой свет. Так, народ, кажется, мы приближаемся к выходу. Тихо объявил я. Но не для того, чтобы мои спутники радовались. Наоборот, чтобы готовились к худшему. Ведь если ожидать чего-то плохого, и оно случится, то ты окажешься готов. Если ничего такого не произойдет, то окажется приятным сюрпризом. Вот только в лембе подобные сюрпризы выпадают довольно редко. Вскоре выбрались в просторный зал, наподобие того, что остался позади. Те же ледяные стены, из глуби которых строилось голубое свечение, каменный пол — и высокий потолок со свисающими сосульками различных размеров. Вроде все тихо, произнес я и вышел из коридора. Следом показались друзья. Вокруг царила тишина, даже вой в юге остался где-то далеко позади, и это настораживало еще сильнее. Не может быть так просто, что-то должно случиться. Вот только что именно? Влад, может спросишь у него? Тихо попросила Света. У кого? Не сразу понял я. Повышенный интеллект может нам подсказать, что делать дальше. Они теперь постоянно будут ко мне обращаться. В голосе послышалась усмешка. У меня нет в голове подробной карты с отмеченными монстрами и ловушками. Такое отношение правда несколько раздражало, но постарался ответить как можно сдержаннее. Единственное, что он советует, быть осторожными. До этого мы и сами догадались. Вновь недовольный голос гуманоида. Да, поскорее бы выбраться в тепло. где он хоть немного, да повеселее. Ледяной зал представлял собой практически идеальный круг, лишь с тем отличием, что в нем также имелось два прохода. Недалеко от нас, по левую сторону, пугал тьмой новый коридор. И почему свет от льда не отражается там? Так сделано специально? Двинулись в ту сторону, и тут позади послышался шорох. Резко обернулись, но никого не увидели. Блистающий лед, камень, и все. Не нравится мне это. Пробормотал инопланетянин. И здесь я был согласен. Что-то или кто-то скрывается либо во тьме коридора, либо в зале, но тогда оно невидимо. Шорох повторился, но уже над головой. А когда подняли взгляды, заметили, как дрожит здоровая сосулька. «В стороны!» Выкрикнул я и бросился влево. Света прыгнула вперед, а Ойвер вправо. Невольно отметил, что мы становимся сплоченной командой. «Убью!» Прорычал мой серый приятель, скачив на ноги. Но убивать-то и некого. Никаких мобов. Присмотрись хорошо. Некоторые существа родились в этом мире и являются его частью. Что имел в виду интеллект, я понял не сразу. Но стоило снова поднять глаза, как увидел мелькнувший голубой хрусталик. Нечто скользнуло по потолку и тут же исчезло, слившись со льдом. Это был моб. Его нек мелькнул перед взором всего на мгновение. Прочитать не удалось, зато все встало на свои места. Невидимые твари, скорее всего, состояли изо льда. Как практически все вокруг. Единственным способом с ними справиться — «Не подходите к стенам!» — крикнул товарищам и выпустил огненный шар. Пламя врезалось в голубой кристалл, взорвалось, разбросав по пещере куски замерзшей воды. Прикрылся от осколков, понимая, какую глупость только что совершил. Надо быть аккуратнее, Это ведь не все присутствующие имеют способность к микрии. Неподалеку воскликнуло света. Обернувшись, увидел по ее руке струится кровь. Все-таки достало. Вот идиот, лишь бы кулаками махать. О защите кто думать будет? В тот же момент под ноги упало извивающееся и визжащее существо, состоящее из нескольких голубых кристаллов. Словно здоровый паук, но было сложно рассмотреть, где задница, а где голова. Ледяной бес, уровень третий. Такой мелкий, назойливый. Вот же тварь. Опустил на него металлическую ногу, под которой захрустела... а по сторонам разлетелась блестящая крошево. Но тут сверху вновь послышался шум. Тело среагировало моментально, отбросив меня вперед. Перевернулся через голову и скочил на ноги. Позади, в каменный пол, опять ударила здоровая сосулька. Их здесь несколько. Произнес интеллект, но я и сам понимал, что мобов гораздо больше одного. Но их крайне сложно отличить, пока они притаились на ледяном покрове стен. Не показывается даже Ник. «Влад, что это?» крикнул неподалеку и вверх. «Мелкие твари!» — отозвался я. Приятель стоял почти в противоположной части пещеры, поэтому приходилось повышать голос, чтобы расслышать друг друга. «Уровень низкий, но их не видно. Руби по стенам, если увидишь, что они шевелятся». И стоило ему это услышать, как тут же взмахнул огромным оружием и соданул по толстому ледяному слою. Пол под ним засыпало кусками осколков, а где-то послышался мерзкий писк. «Отлично! Здоровяк точно справится. Главное, чтобы не отвлекался». «Света, смотри в оба, они повсюду!» Выкрикнул девушке, которая опасливо озиралась по сторонам. Внезапно раздался поросячий визг. Оглянувшись, заметил, как бои носится по кругу, мотая головой. На его рыле сидел один из мобов и хлестал острыми лапами животину. Не раздумывая, подскочок питомцу и схватил тварь свободной рукой. Жал, что было сил. Та пропищала и рассыпалась на части. Еще один. Интересно, скольких уже успел покромсать серый здоровяк, ведь стену он с откровенной яростью. И тут произошло то, чего я опасался. Лед дрогнул и начал крениться в нашу сторону. «Ой!» — воскликнул я, но громил и сам все понял. Отскочил назад, оказавшись рядом с нами. Нам казалось, что это из-за его безумия, из-за того, что огромный слой замерзшей воды потерял опору и просто рухнет на пол пещеры. Но все оказалось намного хуже. Лед шевелелся, словно живое существо. Шорох и скрежет раздавались теперь со всех сторон. На нас надвигалась целая полчища кристаллических тварей. А я предупреждал. Не знаю, была это ирония или нет, ведь голос тоже казался несколько испуганным. Но мы не стали дожидаться, когда нас захлестнет волна мелких мобов. «Быстрей!» — крикнул друзьям, когда мы оказались у второго темного прохода. «Бегите!» И когда те скрылись во тьме, вскинул перед собой руки. По ладоням пробежала мелкая дрожь, их покалывало словно от статического электричества. Пальцы засветились изнутри, а в следующую секунду полохнуло так, что на пару мгновений ослепило. Неожиданно почувствовал отдачу, чего раньше не испытывал при этом заклинании. Меня словно толкнули, ударив руки, и довольно мощно, настолько, что отлетел назад. Сознание помутилось, а к горлу подкатил тошнотворный ком. Голова кружилась так, что я чувствовал себя как космонавт в тренировочной центрифуге. и вроде бы должен был удариться затылком о каменный пол, но этого не произошло. В какой-то момент почувствовал крепкую хватку и теплую грудь под головой. Тьма не хотела отпускать. Кружиться в ней было приятно, невесомость, свобода действий. Даже лучше, у меня вообще отсутствовало тело. Чувствовал себя частичкой в бескрайней вселенной. Знал, что по меркам нашего мироздания я ничто, как и другие люди, как все человечество, но вместе. мы уже чего-то стоили. Небольшой, но все же имели вес, с которым другим существам приходилось считаться. Проблема лишь в том, что мы ни с кем не считались, а главное — сами с собой. Я плыл во мраке и вовсе поглощающей бездне и чувствовал удовольствие. Расслабился. Наконец-то смог отринуть все сущее, стать тем, кем всегда являлся. А точнее, никем и всем одновременно. Вокруг мелькали звезды и чужие планеты. Красивые и такие далекие, могучие и хрупкие, что надо, дабы разрушить одну такую систему. Какая чудовищная сила способна на это? К сожалению, такие плавали по Вселенной точно так же, как и я. Черные дыры, планеты-путешественники и другие еще более чудовищные существа. Да, именно существа. Ведь все в нашем бренном мире имеет душу, разум и тело. Вот только не все это осознают, считая себя венцом творения. И тут я увидел огромный диск, слабо освещенный далекой звездой. Сплошной металлический корпус, поделенный на пять равных секций, пять колец. Вокруг летали метеориты и кружили инопланетные корабли. Не так много, но все же они были. А значит, диск — это нечто среднестанции, которую посещают различные цивилизации. Я не понимал, откуда ко мне приходят такие мысли. Просто знал, что так оно и есть. И через мгновение дошло. Передо мной тот самый лимп, куда нас забросили на потеху зрителям, которых мы никогда не увидим. Или увидим. Но ведь мы мертвы. Всего лишь души, собравшиеся в одном месте. Они живые существа. Как такое возможно? Впрочем, глупо вопрошать о том, о чем не имеешь понятия. Мой разум не подготовлен к открывшемуся зрелищу. Это казалось бредом. Но тут, словно из ниоткуда, раздался знакомый голос. Правда раскрывается победителю и проигравшим. Со мной говорил бледнолицый инопланетянин, даровавший мне способность к мимикрии еще в самом начале. Пока вы действующие игроки, вам не стоит об этом думать и отвлекаться. Хотелось его о многом расспросить, но попросту не знал, как говорить. Может, он читает мои мысли? Но стоило создателю замолчать, как я осознал, что его больше нет рядом. А в следующую секунду меня схватила неведомая сила и потащила прямиком в металлический корпус диска, На такой скорости должен был протаранить космическую станцию насквозь, но вместо этого снова потерял сознание.